Эпилог «Господи, да твою ж мать!» — выпалил Арчи, окинув взглядом стены. «Никак не могу привыкнуть!» Куин стоял рядом молча. Он только моргнул пару раз, словно на ярком солнце. «Как думаешь, что это за хрень?» спросил Арчи, упираясь руками в бока в изножье неприбранной кровати. Куин не захотел или не смог ответить. Прошло четыре недели с тех пор, как за комнату было уплачено в последний раз, и примерно столько же с момента, когда Сета видели в последний раз. Полиции, когда за постояльцем явились стражи порядка, они сказали то же самое. Хозяину следовало проявлять побольше интереса к Сету, просто не хотелось лишний раз любопытствовать. У каждого имеются свои причины, чтобы жить в зелёном человечке. Причины, о которых не говорят. Поселиться здесь можно тогда, когда не остается иного выбора. Асет был очень хорошим постояльцем. Всегда вовремя платил и никого не беспокоил. Поэтому Куин не заволновался, когда тот немного опоздал с оплатой. Но четыре недели — это уже слишком. Кроме того, хозяину не хотелось, чтобы легавые снова совались в паб. Когда месяц назад Арчи показывал комнату полиции, в ней было пусто. Точно так же, как во все остальные разы, когда Куин пытался постучать или заглянуть в замочную скважину. Такое уже случалось раньше. Человек живет здесь, иногда даже не один год, а потом вдруг исчезает, не сказав ни слова. Подвал забит вещами прежних жильцов. В «Зелёном человечке» не вели учетных книг и не задавали вопросов. В этом и заключалась прелесть меблированных комнат. Можешь проводить время за пределами гостиницы как угодно. Пока платишь 70 фунтов в неделю и никому не причиняешь неудобств, никто не станет задавать вопросов. Но теперь Куин вроде бы припоминал, что Сет рассказывал о своих занятиях живописью. Обмолвился разок давным-давно. Вроде бы. Хозяин толком не помнил. Но то, что Сет рисовал здесь было очевидным фактом. Доказательства остались на стенах и на потолке. «А что делать с этим дерьмом?» Арчи указал на кучу одежды в углу, тюбики из-под красок, засохшие кисти, листы с набросками, раскиданные по пыльным простыням на полу, белое блюдце с горой сломанных сигаретных окурков и рюкзак у холодильника. «Куин!» «Что?» «Я говорю, что с этим делать?» Куин оторвал взгляд от красных пятен на камине. Все равно, что наблюдать вскрытие трупа. Оттащив в подвал! На случай, если он явится за вещами!» Арчи кивнул, затем взглянул на стену напротив двери. «Бедняк совсем рехнулся! Сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим его!» Куин посмотрел на профиль Арчи, желая, чтобы тот развил свою мысль или же просто обменялся с ним понимающим взглядом. Но в следующий миг хозяин уже не знал, чего хочет на самом деле не понимал, что видит на этих стенах, что творится у него в голове, когда он глядит на них. Картины вселяли в него неуверенность и какое-то болезненное чувство, словно его что-то тревожит до тошноты. А потом Куин вовсе перестал понимать, на что вообще смотрит. Арчи помотал головой. «Это что, лицо или морда? Собака какая-то. Похоже, там сплошные зубы». Старик говорит, чтобы как-то заглушить потрясение, какое они оба испытали, когда зажгали свет и одернули жидкие занавески. Они должны были разозлиться, увидев испорченные стены, или развеселиться и поиздеваться над тем, что натворил Сет. Даже преисполниться восхищение при виде мастерства, с каким художник сумел воплотить свои персонажи, поражающие зрителя с первого же взгляда, от которых захватывает дух». Но Куин не ощущал ничего, кроме тревожной неуверенности, которую не выразить словами, и желание крепко зажмуриться. Он больше не хотел на это смотреть. «Просто не оставь на полу и сегодня же все закрась. Принеси белую эмульсию, оставшуюся от кухни, и покрой стены в два слоя. Возьму тогда валик». «Да мне плевать, что ты возьмешь. Только избавься от этого. Хочу, чтобы к пятнице комната была сдана. Кузен Кенни расстался со своей бабой, он ищет жилье. Пусть перекантуется здесь». Арчи кивнул, не сводя со стен глаз. Куин вышел. «Господи!» — воскликнул Арчи. Он покачал головой и снял очки. Комнату надо красить в слепую, тогда он, по крайней мере, не сможет в подробностях рассмотреть тварей, которые карабкаются по стенам и ползут по потолку. Но эти картины, даже замазанные, он вряд ли когда-нибудь забудет». Адам Невил. Номер 16. Роман читал Олег Булдаков.